Глава 13 На поезде получилось бы быстрее, но до него оставалось еще 8 часов, поэтому они поехали на машине, которую арендовала Чан, компактный внедорожник «Форд» зеленого цвета. Внутри он был совершенно безликим, в нем сильно пахло моющим средством. Они оказались за городом и на старой дороге, по которой когда-то ездили фургоны, примерно через минуту. Свернули на юг, потом на запад и снова на юг, мимо бесконечных золотых полей, похожих на гигантскую шахматную доску, и вскоре нашли сельскую дорогу, соединявшуюся с автострадой через 200 миль, по крайней мере, так утверждал стоявший на обочине знак. Чан, надевшая футболку, вела машину, положив одну руку на нижнюю часть руля, а другую на колени. Ричард отодвинул пассажирское сиденье назад, устроился поудобнее и стал наблюдать за ней. Ее глаза ни на секунду не останавливались. Она смотрела то на дорогу впереди, то в зеркало заднего вида и снова на дорогу. Иногда мимолетно улыбалась, но тут же хмурилась каким-то своим мыслям. Мишель слегка сгорбилась и наклонилась вперед, и Ричард решил, что она хочет казаться меньше, чего он никак не мог одобрить. Ему она представлялась абсолютно правильного размера, с длинными руками и ногами, и плотной, но там, где следовало. Мне кажется, я хороший человек, но не сомневаюсь, что причина не во мне. Она снова посмотрела в зеркало и сказала, — За нами едет пикап. — На каком расстоянии? — спросил Ричард. — Примерно 100 ярдов. — Как давно? — Около миля. это общественная дорога. Сначала он ехал довольно быстро, но сейчас сбросил скорость, как будто искал нас, а теперь нашел. Всего один? Больше никого не вижу. Не страшно. Думаю, в нем два человека, водитель и пассажир. Ричард не хотел поворачиваться, чтобы самому взглянуть на них. Не хотел, чтобы преследователи заметили в зеркале заднего вида бледное, обеспокоенное лицо, поэтому слегка сгорбился и сдвинулся в сторону, пока не смог видеть лицо Чан в зеркале надверца. За ними примерно в ста ярдах ехал пикап. Ричард решил, что это ford серьезная машина, большая и заметная, уверенно державшаяся на дороге, тусклого красного цвета, как фасад универмага. Внутри сидели двое мужчин, рядом, но достаточно далеко друг от друга из-за того, что машина была невероятно широкой. Ричард снова выпрямился и посмотрел в ветровое стекло справа и слева поля пшеницы и прямая дорога, уходящая к самому горизонту. Почти в буквальном смысле. Ричард не удивило бы, если бы это поле тянулось до самого выезда на автостраду. 200 миль. Вполне возможно. Больше машин на дороге не было. «Ты училась этому в Куантико?» — спросил Ричард. Примечание. Куантика, город в штате Вирджиния, рядом расположена крупнейшая база корпуса морской пехоты США, на территории которой находится, в частности, Академия ФБР. Конец примечания. «До определенной степени», — ответила Чан, — «давно и при других условиях. По большей части в городе, со светофорами, четырехсторонними остановками и улицами с односторонним движением. Здесь у нас не так много вариантов. А ты учился этому?» «Нет, я плохо вожу машину. Может, нам следует предоставить им возможность сделать первый ход? Сначала мы должны понять, что им приказали сделать. Если только следить за нами, мы можем притащить их за собой в Оклахома-Сити, а там оторваться. По-настоящему победить можно, только не вступая в сражение». «А что, если это не просто слежка?» «Ну, тогда они поведут себя, как в кино, начнут толкать нас сзади». чтобы напугать или что-нибудь похуже. Для них это будет серьезный шаг. Они могут представить все как несчастный случай. Женщина-туристка заснула за рулем на длинной прямой дороге и произошла авария. Уверена, что такое постоянно случается. Ричард промолчал. — Мы не сможем оторваться от них, только не в этой машине, — сказала Чан. — Тогда подпусти их поближе, потом перестройся на другую полосу, и резко ударь по тормозам, пусть они проскочат мимо. «Когда?» «Только не спрашивай меня», — сказал Ричард. «Я провалил тест по управлению автомобилем в критических ситуациях. Продержался меньше дня. Меня заставили сдавать квалификационный экзамен по другому предмету. Думаю, когда они займут все зеркало...» Теперь Чан вела машину, держа обе руки на руле, «одна минута-две...» «Я хочу посмотреть, что они станут делать», — сказала она. «Нам необходимо заставить их открыть карты». «Уверена. Они тут дома. Нужно их хорошенько встряхнуть». «Ладно. Прибавь немного скорость». Она нажала на педаль газа, обернулась и посмотрела в заднее окно. Бледное, обеспокоенное лицо. «Быстрее», — сказал Джек. Маленький зеленый форт рванул вперед, Почти на 200 ярдов, и только после этого пикап отреагировал. Передняя решетка поднялась в воздух, и он бросился в погоню. «Сообщай расстояние до них в реальном времени», — попросила Чан. «Мне трудно оценить зеркало». «Они в 80 ярдах», — сказал Ричард. «У нас около восьми секунд». «Меньше, потому что я собираюсь сбросить скорость, иначе мы перевернемся». 60 ярдов». «Хорошо, впереди никого нет». Сзади тоже, на дороге только мы и они, сорок ярдов. Я еще немного сброшу скорость. Больше, чем на шестидесяти, ничего не получится. Отлично, давай сделаем это. И Чан сделала. Резко крутанула руль влево, с силой нажала на тормоз. Пикап буквально в дюйме пронесся мимо правого заднего крыла, чудом не задев его, и помчался дальше. Водитель попытался затормозить, но инерция утащила его вперед. Маленький зеленый Форд остался позади. Некоторое время он раскачивался и болтался на дороге, но довольно скоро остановился на правильной полосе, в ста ярдах от преследовавшего его пикапа. Всего за несколько секунд две машины поменялись местами. И тут возникает вполне логический вопрос, что дальше, проговорила Чан. Мы развернемся, они развернутся, и снова получится, что они нас преследуют. «Поезжай прямо на них», — сказал Ричард. «И врезаться в их машину. Такой вариант всегда существует». Однако пикап первым развернулся на дороге и двинулся в их сторону очень медленно. Он практически полз на минимальной скорости. Ричард понял послание. Они выбросили белый флаг. «Они хотят поговорить», — сказал он, лицом к лицу. Пикап остановился в десяти ярдах. Обе дверцы открылись, и наружу выбрались двое мужчин. Оба крепкие на вид, около шести футов ростом и примерно 200 фунтов весом, за 30 в зеркальных очках и тонких хлопковых пиджаках, надетых на футболке. Они вели себя осторожно, но держались уверенно, как члены домашней спортивной команды. «Возможно, они вооружены», — сказала Чан, — «иначе не вели бы себя так». «Может быть», — не стал спорить Ричард. Оба парня встали на ничейные территории между двумя машинами. Один слева от центральной полосы, другой справа. Они стояли спокойно и уверенно, опустив руки вдоль тела и ждали. — Поезжай на них, — сказал Ричард. — Я не могу. — Ладно, тогда, думаю, мне придется сходить и спросить, что им нужно. Если что-то пойдет не так, поезжай в Оклахома-Сити без меня, и удачи тебе. — Нет, не выходи, это слишком опасно. Для меня или для них? Они же лишь пара деревенских парней. Мы должны придерживаться предположения, что у них есть пистолеты. Временно. — Ты псих. — Возможно, — ответил Ричард. — Но не забывай, что таким меня сделал дядюшка Сэм. Я сдал все предметы, кроме вождения. Он открыл дверцу и выбрался наружу.